«Можно, если нужно!» Она кричала в выступлении. «Я могу, если ты не можешь! Если ты слаб, я не слаба! Я не отступлюсь перед этим вздором! Я не отдам живого существа за бумагу! Ты не пойдешь, пока у меня власть над тобою! Ты болен! Я могу поклясться в этом! Ты соткан из нервов! Ты содрогаешься от стука тарелок!» Это увидит каждый врач. Пусть тебя здесь освидетельствуют. Я пойду с тобой, я все скажу. Тебя, наверное, освободят. Нужно сопротивляться, нужно напрячь волю, стиснуть зубы. Вспомни, Жанно, твоего парижского друга. Три месяца он был под наблюдением в сумасшедшем доме. Они его измучили своим испытанием, но он держался, пока его не освободили. Нужно только показать, что не хочешь пойти. Нельзя уступать. Не о пустяках идет речь. Не забудь, тут посягают на твою жизнь, свободу, на всё. Тут нужно сопротивляться. Сопротивляться. Как можно сопротивляться? Они сильнее всех. Они сильнейшие в мире. Неправда. Они сильны, пока мир этого хочет. Человек сильнее отвлеченного понятия. Но он должен только оставаться верным себе, своей собственной воле. У него должно быть сознание человеческого достоинства, которое он хочет сохранить. И тогда слова, которыми одурманивают теперь людей, отечество, долг, героизм, только пустые фразы, от которых пахнет кровью, теплой, живой человеческой кровью. Будь искренен разве отечество тебе так же дорого, как твоя жизнь? Провинция, меняющая своего сиятельного монарха, так же мила как твоя правая рука, которой ты рисуешь. Веришь ты вную справедливость, чем та невидимая, которую мы сами себе создаем кровью и духом? Нет. Я знаю, нет. Ты солжешь самому себе, если захочешь пойти. Но я ведь не хочу. Не в том дело. Ты вообще не умеешь хотеть. Тебя заставляют хотеть, и в этом твоя вина. Ты приносишь себя в жертву тому, что сам презираешь. Не лучше ли пожертвовать собой чему-нибудь более достойному? Жертвовать своей кровью за собственную идею — это я понимаю. Но за чужую? Фердинанд. Не забывай, что если у тебя хватит воли остаться свободным, они покажутся тебе лишь злобными дураками. Но если ты этого не захочешь, и они тебя схватят, ты сам окажешься в дураках. Ты мне всегда говорил, да, я говорил, все говорил, болтал и болтал, чтобы подбодрить себя. Так дети в темном лесу поют от страха, желая заглушить его. Все это была ложь. Я это вижу теперь с ужасающей ясностью. Я знал, я все время знал, что если они меня призовут, я пойду. Ты пойдешь? Фердинанд, Фердинанд. Нет, не я пойду, не я. Что-то во мне заставляет, уже заставило пойти. Что-то встает во мне, как шкаф. Школьник перед учителем, я трепещу и повинуюсь. И вместе с тем я слушаю все, что ты говоришь, и знаю, что все это и верно, и справедливо, гуманно и необходимо. Это единственное, что я должен сделать. Я это знаю. Знаю то, что идти туда низость. И всё же я иду. Что-то меня толкает. Можешь презирать меня. Я сам презираю себя но я не могу иначе. Не могу.